Глава пятьдесят восьмая. Арсений. Я набираю номер юриста. «Антон, приезжай! Срочно!» «Зачем? Будешь охранять моего сына. Мне нужно уехать, и я хочу быть уверен, что за это время Таисия его не заберет». «Антон живет неподалеку. Добираться ему полчаса максимум — это недолго. Но я не могу столько ждать. Лисичка где-то рядом. Я должен ее найти». Дядь Толь, нужна твоя помощь, обращаюсь я к соседу. Всегда готов, салютует он. Можешь посидеть с Максиком? Да без проблем. Есть одна проблема. Твоя су бывшая, она самая, говорит, что хочет забрать сына. Знаю, что он ей нафиг не нужен, но все равно боюсь оставлять. Погоди, я дробовик возьму. Ты серьезно? Ну, дядя Толя дает, а то... Если мне поручают охрану, я должен быть вооружен и готов ко всему. Но、ну, если ты ее подстрелишь, я сильно не обижусь. А вот мой юрист, который скоро приедет, точно будет против. Да это так для отстрастки. Вдруг к ней кто на подмогу прискочит. Это предположение кажется мне нелишённым логики. Я не знаю, что задумала эта стерва, и поэтому позволяю дяде Толи взять дробовик и провожаю его к себе. Он занимает пост у спальни Максика. Я получаю сообщение от юриста, что он выехал. Вот теперь я могу с более или менее спокойной душой оставить Максика. На прощании я говорю Таисии, которая втащила свои чемоданы обратно и расположилась в гостиной. Если с головы моего сына упадет хоть один волосок, я тебя просто убью и плевать на последствия. Я мечусь по поселку, расспрашивая всех, кто попадается на пути. Лисичку никто не видел. Но какая это белая машина была, блин! Неужели она уехала с первым встречным мужиком? Где ее теперь искать? Ни номера машины, ни даже марки мне никто толком назвать не смог. Я запрыгиваю в свой автомобиль, мчусь на всех парах, сам не зная куда, в сторону города. Заглядываю во все белые машины, хотя понимаю, что это глупо. Та машина была в поселке полчаса назад. Если Вика села в нее, она уже далеко. У меня есть номер телефона ее среднего брата Вани. Мы обменивались на всякий пожарный случай и боюсь сейчас этот случай настал. Я набираю его. Привет. Тебе Вика не звонила? Что случилось? Сразу напрягается он. Сбежала. Без телефона. Могла позвонить тебе с чужого номера. Я тебя прикончу! Орет Ваня. Давай, подъезжай, прикончивай. Где она? Я не знаю. Надеюсь, она поехала домой. Что ты ей сделал? Мы поссорились. Это если очень вкратце. Я тебе башку откручу, лютует Ваня, брюхов спарю и кишки на ближайший стол понамотаю. Я же сказал, что не возражаю. Я еду к ее дому. Позвони мне, если она даст о себе знать. Брату не звонила. С кем еще она могла связаться? Я не знаю. Логика подсказывает, что она поехала домой. Я очень надеюсь, что в критических ситуациях лисичка ведет себя логично. Раздается звонок телефона. Я сразу хватаю трубку. Дядя Толя. Желудок скручивает тревога. Неужели что-то с Максиком? Видели твою Вику? Говорит он. В автобус села. В автобус. С облегчением выдыхаю я. Кто видел? Да Галка, соседка. Я тут всех соседей обзвонил, расспросил. Спасибо, дядь Толь. Нормально все с ней. Домой, видать, поехала. Стояла на остановке с каким-то мужиком. С мужиком? Но уехала без него в город. Я сразу же звоню Ване, докладываю обстановку. Я еду к ней, говорит он. Я почти доехал, надеюсь, я на дома. Я приезжаю первым, звоню в домофон. Один раз, второй, третий. Тишина. Неужели она еще не приехала? Окна темные, или просто не хочет открывать. Очень надеюсь, что так. У подъезда тормозит тачка Вани, он выскакивает. Дома? Не открывает. У меня есть ключи. Он прикладывает магнитный ключик к двери домофона. Мы влетаем в подъезд, поднимаемся на лифте. Уже возле двери Ваня, волнуясь, роняет связку. Я ловлю ее на лету и вставляю ключ в замочную скважину, влетаю в квартиру и захлопываю за собой дверь. У Вани перед носом. Эй! Арет он мне вслед. Ты что творишь? Подожди пару минут, говорю я. Но он вряд ли слышит. И тут на меня налетает бешеный вихрь. Меня лупят подушкой, бьют маленькими кулечками, на меня роняют вешалку и наступают на ноги. А я стою и блаженно улыбаюсь. Лисичка. Моя дикая рыжая ведьмочка набросилась на меня, а за моей спиной в это время трясется дверь под напором кулаков ее брата, и все это происходит в почти полной темноте. Я нащупываю выключатель, щелкаю им. Мы с Лисичкой щуримся, ослепленные яркой лампой. Она прикрывает глаза руками. Какой яростный взгляд, а глаза заплаканные, губы злые, белые зубки готовы вцепиться мне в глотку. Как же я ее сейчас люблю! А она, она тоже испытывает ко мне очень сильные чувства. Я хочу сказать ей очень многое, что она самая невероятная девушка на свете, что она перевернула мою унылую жизнь, наполнив ее смыслом, что я не могу без нее и готов на все, чтобы искупить свою вину. Я не знаю, как вместить это в одну фразу, и выпаливаю: Лисичка, выходи за меня. Ее глаза распахиваются в шоковом изумлении, и я понимаю, что начал не с того. Вы женаты, слышу я. Я это исправлю. И хватит мне выкать. Но я вас, тебя не люблю. Уверена? В эту минуту я не сомневаюсь, что наши чувства взаимны. Я вижу это в ее глазах, чувствую в ее сердце. Да, уверенно выпаливает она. И ты меня тоже не любишь. А вот это неправда. Я хочу сказать, что никогда никому не испытывал того, что чувствую к ней. Я ищу подходящие слова. Это сложно. Я не умею красиво говорить, а она мне сейчас не верит. К тому же за моей спиной происходит настоящая вакханалия.、К、голосу Вани, который все это время грозился вышибить дверь, добавляются еще какие-то голоса. Дверь трясется, а рыжая ведьмочка все еще хочет меня убить. А у меня в голове полный сумбур. Я хочу сказать лисичке, что люблю ее, но слова застревают в горле. Она не поверит мне. Это не сработает. Зато я знаю, что сработает точно. И говорю. «Ты нужна моему сыну?» «Нет», — произносит лисичка. «Мой ответ — нет». «Неправильный ответ. Я тебя никуда не отпущу, даже не надейся». «Да пошел ты!» Она бросается к двери и открывает ее. На пороге стоит разъяренный Ваня. За его спиной два брата-акробата. Выражения их лиц откровенно намекают на то, что угроза с наматыванием моих кишок на ближайший столб была отнюдь не метафорой. Все трое надвигаются на меня, и я вынужден пятиться назад, лихорадочно думая, чтобы предпринять, чтобы избежать расправы. Вдруг раздается женский голос. «Мальчики, что тут происходит?» Передо мной появляется миниатюрная хрупкая женщина, похожая на лисичку, Но лет на двадцать пять старше. Рядом с ней внушительный мужчина, одновременно напоминающий всех троих ее братьев. Родители Вики. Все семейство в сборе, и все шести рассматривают на меня отнюдь недоброжелательно. Добрый вечер, говорю я. Меня зовут Арсений. Я ваш будущий зять.